Виктор На следующий день, после того, как мистер Битти пришел в себя, в наш снисый домик заявилась Баринова. Целительница едва ли не умоляла меня рассказать, что я сделал, каким образом смог заставить яд отступить и запустить процесс регенерации. Она, находясь на третьем ранге силы с огромным трудом, могла просто поддерживать жизнь теле третьего, ее сила даже не могла коснуться яда. Целительница была очень настойчива и не хотела уходить, пока я ей не расскажу, какую технику применил. В дальнейшем ваша техника может спасти множество жизней. Вы даже не представляете, сколько каждый день умирает людей от отравления. А если подобная техника доступна даже целителю пятого ранга, то она — настоящее сокровище», — говорила Виктория Дмитриевна с таким трепетом, словно эта техника была ее ребенком. «Пришлось говорить, что никто, кроме меня, не сможет воспользоваться этой техникой. Она доступна только для членов моего рода». Услышав это, женщина сразу же поникла. Но ненадолго, уже через несколько секунд, попытки вытащить из меня информацию возобновились. Я как раз собирался идти на тренировку, поэтому просто махнул рукой и отправился в зал. Пока Виктория Дмитриевна разговаривает, я могу тренироваться, это мне совершенно не помешает. И так уже было потеряно очень много времени. Каждая минута промедления отталкивает момент прорыва их встречи с учителем. В зале меня ждал сюрприз. Помимо Нисы и Рыжего здесь были Максим и Яна. Девушка о чем-то очень оживленно разговаривала с Нисой, а вот мужская половина стояла немного в стороне лишь изредка бросала осторожные взгляды на девушек. Они даже не обратили внимания, когда я вошел в зал, а вот Ниса увидела меня сразу же и что-то сказала Яне. Сестра Максима повернулась в мою сторону, ослепительно улыбнулась и помахала рукой. Я не знал, как реагировать на подобное и просто остановился. В это время Баринова продолжала тараторить мне что-то на ухо. Увлеченная моими уговорами, целительница просто врезалась в меня и, громко ойкнув, упала на задницу. Это сразу же привлекло всеобщее внимание, и Максим направился ко мне. «Я, наверное, лучше пойду. Зайду как-нибудь в другой раз, и мы продолжим наш разговор», сказала целительница и помчалась на выход, явно испугавшись кого-то из присутствующих. «Хочу поблагодарить тебя за помощь. Теперь я твой должник», — произнес Максим и протянул мне руку. «Ерунда. Не мог же я так просто дать тебе избежать нашего второго поединка?» — пожимая протянутую руку, ответил я. Максим тут же нахмурился. Он явно не ожидал подобной подставы с моей стороны, но выбора у него просто не было. К тому же он должен стать моим спарринг-партнером. Именно об этом мы договаривались с Рыжим, когда я брал их на обучение. Но, к моему удивлению, Максим не стал пытаться увильнуть от нашего второго поединка, вместо этого он произнес очень странные слова. «Он обязательно состоится. Вот только сейчас я абсолютно уверен, что проиграю тебе. Ты вообще человек? Тебя возможно победить?» Теперь настал мой черед хмуриться. Как-то я совсем не понимаю, что он говорит. Естественно, я человек. А в том, что он проиграет, я тоже уверен. Теперь я знаю о его технике и смогу с легкостью избежать ее. Сомневаюсь, что Максим сможет применить ее больше одного раза, да и после этой техники придется его вновь откачивать, хотя мне кажется, что он стал намного крепче. Даже не могу объяснить, почему именно мне так кажется. «Поздравляю, братец!» Ты впервые смог пробудить чутье. Понравилось? Хлопнув Максима по плечу, сказала Яна. А я даже не заметил, как она подошла к нам. Вроде секунду назад стояла вместе с Ниссой достаточно далеко. Она была очень сильной, одаренной и совершенно не боялась использовать свою силу. Только не советую тебе использовать эту технику на деде. Я однажды попробовала, так потом вырвала у себя целый клок седых волос. Внеранговый, одаренный, это жесть. Ну чего замер? Как тебя накрыло. Мне даже самое интересное стало, что такого особенного в этом парнишке. Может, расскажешь мне? Последний вопрос Яны был адресован уже мне. Девушка обошла брата и встала прямо передо мной, склонив голову на бок. Яна, совершенно не стесняясь, изучала меня. Не знаю почему, но под ее взглядом мне стало не по себе. Вновь вспомнил лабораторию. Порой вот так за мной наблюдали Кианг или Климов. Просто стояли и смотрели, и я не мог с этим ничего поделать, хотя очень хотел. Хотел свернуть им шею. И вновь вспомнив лабораторию, сила непроизвольно окутала меня. На мгновение я напряглась, готовая в любое мгновение броситься в бой, но тут же расслабилась И рассмеялась. «А ты мне нравишься. Во всех видишь угрозу и готов броситься в бой, даже против человека заведомо сильнее тебя». «Это неправда. Девятый совершенно не такой», раздался голос Ниссы. Она подошла ко мне и взяла за руку. Пришлось срочно убирать энергетический клинок. «Он не видит угрозы в людях, которые не сделали ему ничего плохого, тем более в вашей семье. Вы освободили нас» продолжайте помогать, за что мы очень благодарны. Ниса очень крепко сжала руку и прижалась ко мне. Я стоял и вообще не понимала что происходит. Сперва Яна говорит, что я ей нравлюсь, теперь вот Ниса ведет себя подобным образом. Они что, сговорились? Это все, о чем вы хотели поговорить? Если да, то мы начинаем тренировку. И так уже много времени потратили на разговоры, Сказал я, не зная, как еще выбраться из столь неловкой для меня ситуации. Моя реакция вновь развеселила Яну, но теперь к ней присоединился и Рыжий. А вот Максим смотрел на меня как-то очень странно. Словно я чем-то обидел его, хотя только что он говорил, что в долгу передо мной. Как же оказывается сложно общаться с людьми, когда их становится много. И особенно сложно общаться с женщинами. «Сперва Баринова, теперь вот Ниса с Яной». «Правильно, так их, а то мой братец слишком ленив. Никогда не хотел нормально заниматься, за что и получал от всех своих учителей. Не против, если я немного посмотрю за вашими тренировками? Я тоже немного умею драться, и мне будет интересно просто посмотреть». Яна вновь улыбнулась, и от этого Ниса еще крепче вжалась в меня руками, словно боялась, что Яна украдет меня. Она даже применила свою способность». Янна удивленно начала крутить головой, не понимая, что случилось. В зале повисло напряжение, и я не мог понять, из-за чего Никса решила воспользоваться своей силой. Она говорила, что легко применяет технику, когда напугана, но сейчас... Чего она испугалась сейчас? Быстро осмотрел тренировочный зал. Кроме нас никого здесь не было. «Покажите мне Шуйского, который не умеет драться», спросил Рыжий, чем немного снял напряжение. «Очень странное чувство. Как будто заблокировали важную часть тебя. Никогда не думала, что смогу встретить человека, способного блокировать мировую энергию». «Радость моя, да ты просто бомба!» Внимание Яны переключилось с меня на нису, которая лишь ойкнула и начала извиняться, вернув всем возможность использовать силу. После этого я наконец начал тренировку. Я не имел ничего против того, чтобы Яна посмотрела на наши занятия. В любом случае, мы до сих пор занимаемся лишь подготовительным этапом, и ничего важного она не увидит. А если и увидит, то сомневаюсь, что сможет понять. Мне и самому было очень многое непонятно во время обучения. Некоторые детали открываются только после полного освоения движений. Практически сразу после начала тренировки я вообще забыл, что кто-то за нами наблюдает. К тому же все мое внимание было приковано к Максиму. Он безукоризненно повторял все движения, хотя раньше постоянно совершал кучу ошибок. Просто его тело на тот момент было еще не готово, а сейчас же с ним произошли очень серьезные изменения. Неужели на него так повлиял коктейль из нашей крови? Нет, здесь явно было что-то еще, что-то связанное с даром Шуйских. Да и Яна, наверное, пришла сюда именно за тем, чтобы посмотреть, как брат будет проявлять себя. Другой причины я просто не вижу. Как-то мне не верится, что я смог чем-то заинтересовать ее. А вот Рыжий, в отличие от Максима, делал все больше и больше ошибок, двигаясь совершенно в другую сторону от нужного результата толку от наших занятий не будет. Поэтому вскоре я остановил его. Ты же сам прекрасно видишь, что ничего не получается. Твоя база слишком крепкая и сломать ее не получится. Я не вижу смысла в продолжении наших занятий. Вижу, что получается у меня херово, согласился со мной Рыжий. Но вот так просто отступить не могу. Для меня это вызов. Нет еще ни одного стиля, который я не смог бы освоить. Просто нужно время. Ты не сможешь. Как бы ни старался, даже через год, через пять, да даже через десять лет постоянных тренировок ты не сможешь достичь уровня необходимого для начала обучения. Пока говорил, я смотрел на инструктора и понимал, что так просто он не сдастся и будет лишь впустую тратить наше время и силы. Слишком упертым был Рыжий. Он привык всегда и везде добиваться результата, а здесь ему ничего не светит. «Как ты думаешь, Максим сможет победить тебя в поединке?» Этот вопрос заставил Рыжего рассмеяться. «Только в случае, если у меня будут оторваны руки и ноги. Ленивый засранец слишком ленивый. Без использования силы я разберусь с ним за пару секунд. В таком случае хочу предложить тебе сделку. Если Максим победит тебя в поединке...» то я прекращаю твое обучение, а если выиграешь ты, то обучение продолжится, хоть я и не вижу в этом никакого смысла». Рыжий посмотрел на Максима, который безукоризненно выполнил очередную связку и начал улыбаться, предвкушая легкую победу. «А вот я был уверен совершенно в другом исходе их противостояния». Максим, иди к нам, позвал я парня, когда он закончил очередное упражнение. Изначально я взял тебя в ученики как своего спарринг партнера Так вот, пришло время выступить именно в этой роли. Я не хочу с тобой драться. Ты уделаешь меня сразу же, а позориться перед сестрой, я не собираюсь. Она мне потом все уши прожужжит и будет подкалывать постоянно, говорил Максим Прояну, а сам от чего-то смотрел на Нису. «Со мной тебе еще рано проводить спарринги, хотя, если судить по тому, с какой скоростью ты прогрессируешь, то это время настанет достаточно быстро. Я думаю, еще несколько месяцев, максимум полгода, и ты сможешь потягаться и со мной». Максим смотрел на меня с подозрением, наверняка думая, что я шучу, вот только это была правда. «Тебя нужно подраться со мной, но только без применения силы, чисто на кулаках». Олес Рыжий чем еще сильнее озадачил парня. «И с тобой я не собираюсь драться. Знаю я тебя. Ладно, девятый, быстро уложат меня и все, а ты еще издеваться начнешь потом. Морды по полу повозишь и еще что-нибудь в том же духе». «Просто уложи его первым», – пожал я плечами. «В любом случае, у тебя нет выбора. Считай, что это очередной этап в твоем обучении». Хочешь, я сейчас скажу восьмой и уверен, что она не откажется сразиться с Рыжим? И снова слова Аниси помогли мне добиться желаемого. Не знаю почему, но на Максима это всегда действует безотказно. Чтобы все было честно, восьмая лишит вас возможности использовать силу. Побеждает тот, кто первым вырубит противника. Использовать можно только собственное тело, объявил я правила. А затем еще раз обратился к Максиму и сказал ему, чтобы тот использовал движение, которое выучил у меня. Я подошел к нисе и она применила свою способность. После чего Рыжий сразу же бросился в атаку.